Люди склонны думать о себе хорошо, обычно даже лучше, чем они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда старающимся сформировать о себе самое положительное мнение, но только не к русским, с удивительным мазохизмом, культивирующим в себе самые негативные стереотипы, причем со ссылкой на классиков. Все, мол... Пьют, воруют, Карамзин, ленивые и нелюбопытный Пушкин. Хотят, чтобы у них, Емель, все было по щучьему велению. Так правда ли это все или мифы? Откуда это пошло? Сами про себя придумали или подсказал кто? Есть ли у этих утверждений историческая основа и какая? А как с теми же проблемами обстоит дело в цивилизованных Европе и Америке? И главное, в чем опасность такого поразительного самоуничижения для современного духа нации, для нашей сегодняшней жизни? Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать самые живучие, самые яркие и самые нелепые мифы о России. Издание предназначено для самого широкого круга читателей. Конец аннотации в книге 528 страниц. Содержание От автора, страница 7. Введение, страница девятая, Часть 1. Происхождение мифов о России и их влияние. Глава 1. Зачем нужны мифы о России? Страница 14. Политические мифы о России? Страница 20. Политические мифы внутри России? Страница 28. Опасность для России? Страница 41. Глава 2. Какие бывают мифы? Страница 50. Зачем нужны мифы? Страница 53. Стереотипы. Страница 58. Мифы положительные и черные. Страница 61. Черные мифы. Страница 71. Политические мифы. Страница 77. Черные мифы о народах. Страница 91. Глава 3. «Мифы Древней Руси» — страница девяносто «Летописи» — страница девяносто «Русские сказки и былины» — сотая страница. «Образ христианской Руси» — страница сто восьмая. «Мифы современников о Древней Руси» — страница сто тринадцатая. «Глава четвертая». «Мифы Московии» – страница 119. «Откуда мы знаем историю Московии» – страница 119. «История Северо-Востока XIV-XV веков» – страница 121. «История Московии» – ее «мифы о России» – страница 122. «Миф Третьего Рима» – страница 123 Миф о происхождении династии страница 124 Миф об Андрее первозванном страница 124 Мифы эпохи Романовых страница 126 Иноземцы о России страница 127 Да посмотрите, кто пишет страница 150 Отбор подходящих стереотипов, страница 153. Точки несоприкосновения, страница 156-я. Основа для черного мифа о России, страница 158-я. Глава 5. Переворот Петра и новые мифы, страница 163-я. Мифы про армию и флот. Страница 163 Боевой флот Алексея Михайловича, страница 168 Построил или уничтожил, страница 169 про Прополезные растения, страница 172. Способ заимствования, страница 174 «Самый большой грех Петра» – страница 177-я, «Страх и предубеждение» – страница 183 Глава 6-я, Подкинутая – страница 188-я, «Раскол нации» – страница 188-я, «Психология исторических подкидышей» – Страница 193. Глава 7. Литературные мифы. Страница 198. Упорное избегание хорошего. Страница 202. Туземец с глазами туземцев. Страница 210. Туземец с глазами европейцев. Страница 212. Превращение литературных мифов в политические, страница 213 Оформление политического мифа, страница 215 Универсальный миф, страница 222 Серебряный рубль, страница 224 Приключения Приключение политического мифа, страница 225 Глава 8. Мифы советского народа. Страница 228-я. Новая порция мифов. Страница 228-я. Мифы о гражданской войне. Страница 232 Переворот Сталина. Страница 234-я. Мифы о России. Англия. Германия. Страница 237-я. Политический миф о России США. Страница 238-я. После распада СССР. Страница 244-я. Подкинутое сословие советской эпохи. Страница 248-я. Мифы и современность. Страница 256-я. Часть вторая. Миф о пьянстве. Глава первая. Сравним себя. Страница 260 Объективные показатели. Страница 265 В центре мирового алкоголизма. Страница 266-я. Россия – малопьющая страна страница 270 Глава вторая Откуда есть пошло страница 272 Виноград и вино страница 272 История виноделия страница 273 Вино в средние века страница 278 Британия страница 281 Глава 3. Безалкогольная Русь. страница 284 Вино и ритуал. страница 286 Опасность вина. страница 287 Виноградарство на Руси. страница 290 Глава 4. Водка – не русский напиток. Страница 294 Глава 5 Приключения водки на Руси. Страница 297-я. Рождение образа вечно пьяного врага. Страница 303 Лояльное пьянство Европы. Страница 308-я. Черный миф о русском пьянстве. Страница 309 «А судьи кто?» Страница 311 Все «Всепьянейший собор». Страница 315-я. «Трезвенническое движение». Страница 321-я. 1913 год и дальше». Страница 324-я. Глава 6-я. Как нас спаивали и спаивают. Страница 334. Первые попытки перемен. Страница 334. Разрушение привычного мира. Страница 336. Выгодный алкоголь. Страница 337. Пивной алкоголизм. Беда молодых страница 339 Миф о полезности пива. Страница 340 Влияние пива на организм. Страница 342 Бред политкорректности. Страница 344 Часть 3. Миф о жестокости. Глава 1. «У истоков цивилизаций» — страница 352. «Разное начало» — страница 352. «Что говорит историческая память» — страница 356. «Древний фольклор и политика XX века» — страница 358. «А на Руси» — страница 359. «О княгине Ольге» — страница 360-я. «О чем повествуют былины» — страница 361-я. «О смерти фольклорных героев» — страница 364-я. «Глава 2. Средние века» — страница 366-я. «Начнем с термина» — Страница 366. Термин как оправдание, страница 367. Идеология самооправдание, страница 369 Стереотип русской кровавости, страница 372. Лобное место и виселица, страница 373. Глава третья. «Короли добрые и злые» — страница 377. «Грозный царь» — страница 378. «Сравним» — страница 381. «В прекрасной Франции» — страница 389. «Кто был этот человек?» Страница 392. И в цивилизованные времена, страница 393 Политика двойного стандарта Запада, страница 397, глава четвертая О бунтах мягких, добрых и бескровных, страница 401. Истоки, страница 402. Таяш, страница 403. Жакерия, страница 405. Народные Ереси, страница 408. Антисистемы, страница 409. Анабаптисты, страница 410. Близ нашего времени, страница 411. 20 век страница 412 глава 5 публичные казни как развлечение страница 413 казни норма или исключение из правила страница 413 обычное европейское зверство страница 418 отношение к казням Страница 423. Не только казни, страница 428-я. Музеи пыток, страница 429-я. О тивилизионной жестокости, страница 431-я. Глава 6. Традиция самосуда, страница 433. Глава 7-я. Россия ⁇ убежище для беженцев из кровавой Европы, страница 439. Из Европы в Россию, страница 440. Беженцы на Русь, страница 441. Глава 8. Святая Русь. Покаяние и очищение как признак святости страница 444 покаяние Ивана Грозного страница 444 многочисленность кровавых эксцессов страница 446 другой характер народа страница 447 кто виноват страница 451 что делать Страница 451. Часть 4. Миф о русской лени. Глава 1. Поговорки. Страница 456. Глава 2. Создание мифа. Страница 461. Глава 3. Трудовая этика домостроя. Страница 473. Глава четвертая. Несъедобный народ. Страница 479-я. Глава пятая. Где была леница и когда? Страница 494 и Этюд о дорогах. Страница 509-я. О работе на рывок. Страница 516-я. Миф во всей красе. Страница 523. Вместо заключения страница 526. Конец содержания. Посвящение. Посвящаю моему отцу большому любителю исторической литературы и бабушке преподавателю истории, коим всецело обязан своим интересом к теме этой книги. Конец посвящения. От автора. В предисловии принято вспоминать тех, кто оказал помощь автору в создании произведения. И хотя есть в этом что-то голливудское, кто хоть раз наблюдал церемонии вручения Оскаров, думаю, немало на эту тему позабавился, я не стану отходить от традиции, тем более, по сути... Она совершенно справедлива. Поэтому постараюсь вспомнить хотя бы большую часть из тех, кто помог мне в работе над этой книгой. Помогали по-разному. Редактурой, проверкой фактов и цифр, сбором информации, советом, дружеской критикой. Это в первую очередь замечательный историк А. Буровский и аналитик С. Малкарова. Это коллектив, создавший 12-серийный документальный фильм «Мифы о России», приобретайте двойной DVD, идеи которого легли в основу книги. Журналист Н. Петров, режиссер С. Браверман, продюсер Е. Петрова. Спасибо соведущим ТВ-фильма Б. Надеждину и в особенности А. Проханову давшим немало практических идей для этой книги. Отдельная благодарность автору телеверсии мифов, не только бывшему бизнесмену, но и нынешнему депутату, так, согласитесь, бывает нередко, но и глубокому философу и знатоку истории, что в соответствии с первыми двумя ипостасями уже не бывает почти никогда, В. Аристархову. Спасибо за поддержку отцам российской рекламы С. Васильеву и особенно так рано ушедшему от нас Ю. Заполю. Спасибо всем, без кого не было бы ни фильма, со всей последующей раскруткой его идей, ни этой книги Ю. Волкову, О. Попцову, Е. Москвину, А. Венедиктову, К. Лариной и А. Угланову. И хотя в писательском и издательском мире это считается моветон, но все же говорю отдельные слова благодарности гендиректору Зао Олма Медиагрупп Д. Иванову, поверившему в проект. Искренне ваш, Владимир Мединский. Введение. Эпиграф первый. Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепости и клеветы, как народ русский. Екатерина Великая, урожденная немка. Конец первого эпиграфа. Эпиграф второй. Реки Сибири кишат бегемотами. Жители Сибири добывают и продают их, если просыпаются после зимней спячки. Командор Р. Перри из доклада парламенту 1742 года. Конец второго эпиграфа. Для кого написана эта книга? Казалось бы, всего нужнее она иностранцам, чьи представления о нашем Отечестве во многом базируются на различных мифах. Мифы эти, возникшие в стародавние времена, давно переродились в устойчивые стереотипы России. Однако автора терзает смутное подозрение, что вряд ли среднестатистический житель Лос-Анджелеса, Бристоля или Женевы дрожать нетерпение, бросится в книжную лавку и, листая этот скромный опус, будет с изумлением восклицать: «Надо же! Оказывается, эти загадочные русские вовсе не пьют водку прямо из самовара, чистят зубы по утрам и не покрываются холодным потом, услышав жуткую аббревиатуру КГБ. Кто бы мог подумать?» Вряд ли опровержение каких-то стереотипов будет читаться в первую очередь теми, кто в эти стереотипы верит. Мы не рассчитываем, что после нашей книги французы, американцы или шведы проникнутся к России большим уважением и симпатией. Эта книга написана в первую очередь для русских, или вернее для россиян. Для нас самих, ведь мы сами не всегда умеем отделить зерна от плевел в нашей истории. Слыша столько лет от иностранных наблюдателей о нашей склонности к пьянству, воровству, жестокости, мазохической любви к тиранам-правителям, мы сами понемногу начинаем воспринимать это как нечто бесспорное. О подобном хорошо в свое время писал Александр Сергеевич Пушкин, ты просвещением свой разум осветил, ты правды лик увидел и нежда чуждые народы возлюбил и мудро свой возненавидел. Ты руки потирал от наших неудач, с лукавым смехом слушал вести, когда бежали вскачь и гибло знамя нашей чести. На веру воспринимали мы и излагаемую в школе отечественную историю, не ведая, что на протяжении нескольких столетий исторические факты и события переписывались историками по требованию и в угоду правящей власти». В этой книге я не собираюсь полностью отрицать все, что о нас думают в мире и в самой Российской Федерации, и доказывать, что русские это поголовные трезвенники, честнейшие на планете люди и политкорректнейшие демократы. Отнюдь. Примечание. В дальнейшем я буду писать русский. Русские, имея в виду всех, кто живет в России, кто считает русский язык родным и является, по сути, носителем русской культуры, независимо от этнической принадлежности. Слово «россиянин», пущенное в оборот Борисом Ельциным с его неповторимой интонацией какое-то неживое. Конец примечания. Среди народа, насчитывающего 150 миллионов человек, найти можно кого угодно, от академика Вернадского до маньяка Чикатила. И копаться в разного рода крайностях не моя задача. Задача обратиться к истории, а порой к скучноватой статистике, чтобы показать. Русская история не более кровавая, чем европейская а уж тем более, чем стран Азии и Африки. Чтобы показать, русский народ — труженик и созидатель, а не вечно пьяный и ленивый Иван Дурак. Все познается лишь в сравнении. Вот и сравним. Убежден, Россия имеет все основания для того, чтобы гордиться своей историей и ее деятелями. Без этой законной гордости нет и не может быть России современной, сильной, гордой, промышленно развитой, культурной, демократической. Чуть было не написал «Единый». Да простит мне политизированный читатель. Впрочем, не стоит в каждом слове искать политику. Разве не великий Пушкин писал «Вся история России есть ее стремление к единству?» Идеологическое нашествие Запада бывает намного опаснее нашествия военного. Судите сами. С Наполеоном мы воевали с 1799 по 1815 год. 16 лет. Причем с большими перерывами. Самое опасное вторжение 1812 года было нейтрализовано и отражено менее чем за полгода. С Гитлером справились всего за четыре года, очень напряженных и страшных, но справились полностью и окончательно. А с мифами о том, что вся наша история, сплошное пьянство, кровь и грязь, справиться не можем уже пятое столетие. Утверждаю. Гордости за свою страну, за свою историю у россиян будет гораздо больше, когда мы научимся распознавать и обезвреживать черные политические мифы, точно так же, как распознают и обезвреживают поставленную на дороге мину. Эти мифы и есть идеологическая мина на пути к цивилизованное будущее». Для этой работы необходимо знать истоки и причины мифотворчества, уметь распознавать мифы, используемые до сих пор западными историками, подхватываемые некоторыми отечественными политиками. Пора разобраться с тем, что такое вообще исторические мифы, как они работают и что из себя представляют. Откуда они взялись, кому выгодны, кто и зачем поддерживает их внутри страны, какова их разрушительная сила, этому и посвящена моя книга. Часть первая. Происхождение мифов о России и их влияние. Эпиграф. Темная, с красными пятнами держава, лежала в яме земного шара. По краям ямы густо стояли стражи, и зарево-пожарищ кровавило железо, зажатое в их когтистых лапах. А. Беленков, Россия и черт. Конец эпиграфа. Глава первая. Зачем? нужные мифы о России. Эпиграф. Невозможно так ужасно обращаться с неграми, если считать их полноценными людьми. Д. Левингстон. Путешествие по внутренней Африке. Конец эпиграфа. Мифы о себе есть абсолютно у всех народов. Обычно это мифы положительные. В них народ предстает намного лучше, чем он есть на самом деле. Англичане видятся самим себе делобитыми и честными, свободолюбивыми, преданными короне и своей стране. Американцы считают себя прирожденными демократами, не терпящими никакого неравенства и несправедливости между людьми, немцы чувствительными, трудолюбивыми и добродушными. Каждый такой миф – приятное упрощение, в котором нет места для негативных сторон народного характера или черных пятен в истории народа. У всех народов есть мифы о своих соседях. Это мифы и положительные, и отрицательные. черные: кого-то любят, кого-то и не очень. Англичане ославили шотландцев, как невероятных жаден, Мы до сих пор сравниваем скрягу с шотландцем. Корни этого мифа известны. Шотландцы и правда были прижимистее англичан. Народ это более бедный, они вели себя скромнее и аскетичнее. Когда шотландские дворяне приезжали в Лондон ко двору новых владых Шотландии, английских королей, английские дворяне смеялись над их скромной одеждой и сдержанным поведением. Шотландцы не швыряли щедрые чаевые, не переодевались пять раз на дню, не держали большого штата слуг. Вот английские дворяне, уже разбогатевшие на торговле и колониальном грабеже, и ославили шотландцев как жаден, и весь мир поверил. Но на уровне бытового общения шотландцы намного щедрее англичан. По собственному опыту знаю, если вы гостите в средней шотландской семье, то это совсем другое ощущение, чем в средней английской. Шотландцы очень гостеприимные, искренние, дружелюбные. Японцы до сих пор считают европейцев дикими и нечистоплотными. Ведь у японцев в древности царил культ чистоты, Они принимали ванну три раза в неделю, разувались при входе в дом. Считая иноземцев варварами, японцы XVI-XVII веков во много раз раздули миф о нечистоплотности и грубости европейцев. Этим, кстати, идеологически оправдывалась и политика Сёгуната на полную политическую изоляцию Японии от внешнего мира. Что, мол, эти европейские варвары могут принести, кроме вшей и прочей заразы? В книге Клавела «Сёгун» прекрасно описаны мифы европейцев о японцах и наоборот. Примечание. Клавел. Сёгун. Санкт-Петербург. Издательство «Амфора». 2005 год. Конец примечания. Известны и черные мифы о самих себе. Например, финны искренне верят, что они неразговорчивые и упрямые. Так сильно верят, что убедили в этом окружающие народы. Мифы рождаются в народном сознании, но их порой используют и для политики. А другие мифы специально создаются для ведения политической пропаганды. Целью создания подобных мифов является легимитизация власти, полученной в результате переворота или революции. Тогда на свет Божий извлекаются положительные мифы о новой власти и создаются черные о старой. Черные политические мифы создаются и о целых народах. В Британии XVII-XIX веков сформировался громадный пласт мифологии об ирландцах. По страницам газет расхаживал Эдакий Пегги, аналог Танкашеева-Аарона или Русской свиньи. Вечно пьяный, безответственный и нелепый ирландец Пегги изображался дураком и бездельником, не способным научиться чему-то путному. Ведь у него по десять детишек, которых он не способен прокормить, вечно он влипает в разные идиотские ситуации, вечно пропивает имущество. Если Пегги и голодал, то исключительно по причине собственной скотской сущности — безответственности и неумения работать. «Невозможно разделить два понятия – ирландцы и беспорядки», утверждал Бернард Шоу. Кстати, ирландец по происхождению. В 1848 году в Ирландии случился неурожай. От страшного голода умерло больше миллиона человек, а еще полтора миллиона уехали в Америку. Не будь мифа о противном тупом Пегги Британцам было бы не просто смотреть в сторону Ирландии, а так миф позволил снять комплекс вины, возложив ответственность за происшедшее на самих неправильных ирландцев. Тогда же сочинялись черные политические мифы о колониальных народах, ведь, как известно, ни индусы, ни африканцы не способны сами с собой. Управиться Они остро нуждаются в наставниках-колонизаторах. Индия побольше Ирландии, но все же цифра производит впечатление. Не в одном 1848 году, а каждый год с 1840 по 1900 в Индии умирало с голоду примерно миллион человек. Примерно потому, что никто не считал. Кто их таджиков, блин, считает, как говорится, в любимом анекдоте московских строителей? А почему в Индии голод? Конечно же, потому что в Индии неправильные системы земледелия и потому что индусы не умеют работать, ленивы и глупы. Да еще и учиться не хотят. Колониальная администрация пытается их исправить, да все без толку и вообще. Верят индусы в каких-то дурацких богов со множеством рук и со слоновой головой. Стали бы они протестантами, прихожанами англиканской церкви, и не было бы в Индии никакого голода. Миссионеры стараются, просвещают индусов, а они не хотят. Никакой положительности в них нет». Политические мифы о нелепых индусах, не умеющих пахать землю и собирать урожай, внедрялись в сознание народа средствами государственной пропаганды, со школьной скамьи и даже усилиями таких талантливых писателей, как Киплинг и Конан Дойль. Таковы же черные мифы о неграх в США. Почему они рабы? А потому что сущие дети не способны жить самостоятельно, и умственно они отсталые. До самых тупых белых им далеко. Грязью заросли сучьи дети, даже арифметики научиться и то не могут. Отпусти их на волю, им же самим только хуже. И к тому же криминальные типы. Кто совершает 80% всех преступлений? Негры. Белых женщин всех переносилуют, дай им только волю, негодяем. Английский историк Болингвуд восхвалял мудрость Творца, мол, Господь создавал каждую расу для какой-то определенной цели. Белая раса создана Богом, чтобы воевать и править. Желтые — идеальные промышленные рабочие, исполнительные и трудолюбивые. Черные отличные сельскохозяйственные рабочие. Они тупые, к промышленному труду непригодные, а на солнце им, крепким физически и выносливым, не жарко. Примечание. Похожие российские идеи в XVII-XIX веках распространяли множеством европейских историков разных национальностей. Есть они и у... Лайдерона, и у Буфона, и у Мирабо и у Стэнли. Конец примечания. Семиты же, подразумевались, видимо, арабы и евреи, те просто прирожденные торговцы. Также ославлены и индейцы. Кто они? Коренные жители Америки. Кровожадные сволочи, которые только и делают, что охотятся за скальпами Поклоняются Бизонам и Солнцу, большие дети, скачут по прерии, морут и воют. Не будем недооценивать пропагандистский потенциал такого литературного жанра, как вестерн. Поколение за поколением американцы читали книги, в которых простоватые, но честные и милые белые ковбои осваивали Дикий Запад, а грязные жестокие дикари нападали на них, убивали и грабили. С появлением кинематографа вестерн сделался чуть ли не самым популярным киножанром в США. Черный миф об индейцах утверждался уже не только силой печатного слова, но и лучшим в мире американским кино с его кинотрюками и спецэффектами, богатой цветопередачей, великолепным техническим исполнением. Мифы кинематографа оказались такими сильными, что само слово «индеец» вызывает в памяти некоего воина верхом, наконец-то, магабком. Этот миф совершенно поглотил память о цивилизациях инков, астеков и майя, уничтоженных европейскими колонизаторами. Все это примеры черных политических мифов, о народах которых эксплуатируют. Держат в нищете, не дают им подняться Мифы, которые духовно обслуживают создание колониальных империй, насилия и грабеж Другие мифы еще страшнее Идут в ход, когда надо идеологически бороться против серьезного геополитического врага Таков хотя бы миф, а вернее целый набор мифов 19-20 веков О немцах, поголовных садистах Любителях маршировать и преступниках по нравственному убеждению немцев расписывали так, чтобы любое преступление против них выглядело бы совершенно естественным поступком. Чтобы даже обсуждать политику в отношении Германии, стало бы невозможно, чтобы при одном упоминании о Германии и немцах сразу возникала бы чисто эмоциональная реакция, и любые доводы разума уже не воспринимались бы. Черный политический миф о немцах возник в XIX веке, когда Германия стала конкурентом Британии и Франции. «И ушел в небытие». В середине XX века, когда Германия перестала быть врагом и сделала стратегическим союзником, тогда-то немцы из садистов и тупиц превратились в трудолюбивых и хороших. Примечание. Бывает жутко читать о немцах у Зюльверна, какой-то сборище уродов, отвратительные образы немецких шпионов у Конандойля, Голсуорси был противником дискриминации немцев, живших в Британии во время Первой мировой войны, но и у него увлеченная немка начинает распевать «Вахту на Рейне» националистический гимн. Генерал Эйзенхауэр, ставший президентом Эйзенхауэром, задумчиво произнес, «А ведь мы ошиблись насчет немцев». Так и... Ошибались почти сто лет, пока немцы не перестали быть опасны. Примечание научного редактора. Конец примечания. Таковы же черные мифы о России. Этих политических мифов так много, что их трудно, даже невозможно перечислить. В обойме и отвратительные дороги и поголовное пьянство, и особая кровавость русской истории, ну и, конечно же, неумение работать, и жестокость русских, и их стремление завоевать весь мир, и их рабская сущность, и многое-многое другое. Черные мифы о России создавались не только для политического использования, но практически... Все бытовые и литературные мифы были рано или поздно превращены в политические. Бытовые и литературные мифы могут изменяться, даже меняться на противоположные. Стоит почитать Томаса Мана или Эриха Марию Марка, чтобы убедиться, в начале 20 века в Германии русских считали добрыми и веселыми людьми. А к концу 1930-х... Преобладало мнение о том, что русские люди мрачные и свирепые, а современные немцы колеблются между комплексом вины перед русскими и представлениями о русских дикарях, которых надо учить пользоваться телефоном и унитазом. Политические мифы о России Но вот черные политические мифы о России просто поразительно стабильны. Как и мифы о пегге, тупых неграх и жестоких индейцах, этот комплекс мифов повествует вроде бы о разных странах жизни страны и народа, но на самом деле формирует четкую и цельную картину. Передать ее можно примерно так. Первое. Русский народ психологии которого нет стремления регулярно работать, получить результат, хорошо организовать труд. Именно поэтому в России нет чистых уборных, хороших дорог, царит нищета и убожество, царило и царить и будет царить, ведь русским это очень нравится. Второе. Русские – «Непосредственные и веселые дети, у которых игра легко становится жестокой и грубой, как у всех детей и дикарей. Распорядиться собой они не способны. Им нужен строгий, но справедливый начальник, такой отец, который бы приказывал, распоряжался, вел, наказывал». Типично в этом плане использование летописного мифа о Рюрике. Вот, мол, пример того, что только иностранцы смогли принести русским государственность и порядок. Если брать историю, до сих пор неизвестно, существовал ли вообще Рюрик, неизвестно был ли он князем Владоги или попросту наемником, захватившим власть, неизвестно было ли вообще призвание варягов, и никто толкнул не может ничего сказать, откуда именно они пришли. В О Ключевский полагал, что летописец сказочкой о призвании покрыл факт узурпации и разбоя. Примечание. Ключевский В. О. Собрание сочинения в восьми томах, том 4. Москва, издательство Наука, 1958 год. А миф о Рюрике-цивилизаторе живет и живет, делая свое черное дело. Под Стокгольмом поставили даже памятник Рюрику, завоевателю и цивилизатору Руси. Примечание. Спор о Рюрике и о характере варяжского завоевания вспыхивает каждый раз, когда собираются ученые. Очень остро шла полемика в Эрмитаже с 14 по 18 мая 2007 года на конференции «Сложение русской государственности в контексте ранне-средневековой истории Старого Света». Но давайте уточним. Ничего общего нет у исторического Рюрика, кем бы он ни был, и у Рюрика цивилизатора Руси, которому поставлен памятник. В. Мединский еще очень вежливо называет мифом то, что заслуживает называться бредом, но, видимо, именно такой бред кем-то востребован. Примечание научного редактора. Конец примечания. Третье. «Русские – рабы в душе, для них нормально почитание жестокой и грозной власти. Только авторитарную, деспотическую власть они уважают, только ее принимают всерьез. Демократия для них совершенно невозможна». Четвертое. Российское государство не способно решать задачи развития, управления громадной империей. В ней царит азиатская деспотия, произвол и грубость нрава. Единственной целью российского государства – завоевание как можно большего пространства, покорение и эксплуатация соседних стран и народов. Это сокровенная цель Российской империи, и что бы ни говорили сами русские, ничего другого от них ждать не приходится. Причем бытовые и литературные мифы не так живучие. причина понятна. Рядовой человек изначально может думать что угодно и верить во что угодно. Он не виноват, что думает глупости и верит в полную чепуху. Его так воспитали. Известно ведь, что Карла Бартоломео Расстреле-старший вместе с сыном будущим строителем Смольного монастыря и Зимнего дворца Бартоломео Расстреле-младший в июне 1716 года приехал в Россию в шубе и в санях и первое время очень удивлялся своей популярности. Чего это? В каждой деревне за ними бегут мальчишки и взрослые хохочут и тычут в них пальцами». Но люди в частной жизни легко убеждаются в неправильности своих представлений. Те же расстрели и папа, и сын шубы быстро поснимали, а позже много раз смеялись над своими представлениями о русском климате. Есть много других примеров из разных эпох, когда стереотипы постепенно рассыпались и в результате открытости стран и активного культурного, образовательного, туристического обмена. Стоит открыть страну, и на уровне отдельных личностей она уже не воспринимается адекватно. А вот черные политические мифы поразительно устойчивы. Новые мифы о России, родившиеся в середине, а то и в конце XX века, вовсе не так уж новые – Здесь и миф о невероятной агрессивности Советского Союза, и о неумении русских застегивать штаны и пользоваться ватер-клозетом, и о том, что Россия слишком холодная и не для жизни, все они восходят к образцам старых мифов созданных на протяжении XVI-XIX веков и благополучно доживших до нашего времени. Взять хотя бы миф о завещании Петра Велик. В середине XVIII века он мелькнул и пропал. В записках французского шпиона и агента влияния кавалера де Эона можно найти упоминание о том, что в 1757 году он Благодаря тесной дружбе с царицей Елизаветой Петровной получил доступ в архивы. Там он скопировал завещание Петра Великого, завещание наследникам о том, как надо стравливать европейские державы, расширять пределы Российской империи и в конечном счете достичь мирового господства. И якобы в Париже отдал это завещание королю Людовику XV. В 1778 году, отставленный от двора и потерявший влияние Д. Эон, пытался напомнить о себе, для этого был найден предлог, В 1763 году умирает польский король, и французские дипломаты обсуждают возможный раздел Польши, который, по их мнению, замышляют Россия и Пруссия. В 1772 году раздел Польши совершился, и в 1778 году упомянутый нами кавалер Де Эон интерпретирует его как реализацию излюбленного плана Петра Великого, страстно желавшего приблизить свои границы к Германии, чтобы играть там серьезную роль. Цель – поднять себе цену, ведь он, да и он, еще в 1757 году предсказывал раздел Польши в своем докладе, представленном королю. Однако завещание Петра Великого – это только слух и не более. Слух запущенный политическим авантюристом для того, чтобы вернуться в политику в 1807-1811 годах Наполеон готовил общественное мнение Европы к походу на Россию. Сначала в Париже были запущены в обращении два варианта брошюры, включавший вариант текста завещания. В основу легло сочинение польского иммигранта М. Сокольницкого, написанное в 1797 году. Потом, по прямому заданию Наполеона, французский чиновник Мишель Лезюр, историк по образованию, написал книгу Возрастание русского могущества с самого начала его и до XIX века. В ней, помимо прочего, было сказано: уверяют, что в частных архивах русских императоров хранятся секретные мемуары, написанные собственноручно Петром Великим, где откровенно изложены планы этого государя. Текст завещания не опубликован, и Лизюр использует слухи, чтобы убедить европейскую публику в наличии агрессивных и наступательных устремлений российской внешней политики. Суть слухов такова, якобы Петр подробно спланировал, территориальную экспансию в северном, южном и восточном направлениях, вплоть до покорения значительной части Европы, Персии и Индии. Как же с такой страной не воевать? В 1836 году появилась и сама фальшивка, завершившаяся страшными словами, «Так можно и должно будет покорить Европу» специалисты давно доказали что так называемое завещание петра великого грубая фальсификация но в нее многие поверили ни одно поколение уже не европейских а российских и советских историков принимались искать завещание петра великого так миф начал самостоятельную жизнь уже независимо от того что было в реальности замечу в европе лучше чем В любом другом месте знают это фальшивка. Ведь и он на самом деле вообще никогда не привозил во Францию ни авторский документ Петра Великого, ни его копии. Он только составил для короля меморандум об основных внешнеполитических аспектах политики российского императора царя Петра. Записки кавалера Де Иона и сейчас хранятся в архивах французского МИДа, и французам прекрасно известно, что в них написано. Тем не менее, фальшивка вытаскивалась на свет всякий раз, когда недругам России надо было оправдать свои агрессивные замыслы и действия. Так интерес к ней усилился в 1854-1855 годах. Англо-французская пресса тогда объясняла агрессию союзников в Крыму необходимостью предупредить о осуществлении захватнических планов Петра. А завещание было вспомнили также в 1876 году, в связи с началом освободительного движения балканских народов. Вот, мол, Россия опять усиливается, мирового господства хочет». В 1915 году немцы инспирировали публикацию завещания в иранских газетах. Замысел был прост – вызвать страх и недоверие к России в соседней, очень лояльной к ней стране. Берегитесь, скоро придут русские. В ноябре 1941 года, когда стал очевиден провал Блицкрига, немецко-фашистские газеты вновь опубликовали документ, предпослав ему крикливые заголовки. «Большевики выполняют завещание Петра Великого о мировом господстве». Известно, что обвинения в адрес Советского Союза о стремлении его к мировому господству, о намерении выполнить завещание Петра Великого, раздавались и в годы Холодной войны. Уже в 21 веке экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд Заявлял, что Россия — это новая угроза, и ссылался на завещание. В 2006 году в США начали писать об имперской политике России, любили подчеркнуть то, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин повесил портрет Петра Великого у себя в кабинете. Или в реконструкциях Константиновского дворца в Петербурге явно прослеживается своего рода реинкарнация эпохи и личности Петра Первого. Константиновский дворец изначально предназначался для принятия иностранных послов и делегаций, затем дворец был заброшен. Что же плохого в реконструкции дворца и в реанимации активной европейской политики? Нет, В.В. Путин откровенно старается показать себя преемником и имперской, проевропейской политики Петра Первого. Казалось бы, такую позицию можно понять и как верность политике европизации страны и сближения с Западом. Но раскручивается маховик политической истерии – Раз президент повесил портрет Петра, значит верен идеям его завоевательной политики, и посему опять всплывает завещание. Юристы называют такое умозрение презумпция виновности. Что бы ни делал президент России, это наверняка что-то плохое. В этом примере хорошо видно, что на уровне политического противостояния постоянно используется миф которому уже больше двух веков. Меняются государства, грохочут войны и революции, меняется облик земли, а миф благополучно сохраняется и используется снова и снова. А другие мифы и стереотипы трансформируются в новые, они лишь в главном похожи на старые. В современной интерпретации старый миф о тюрьме народов или империи зла раскручивается теперь и в некоторых бывших союзных республиках. В 2006 году довелось мне с делегацией Госдумы России посетить Латвию. Прямо перед началом официальной встречи между парламентариями двух стран в стенах латвийского сейма нам вручили по экземпляру бесподобной книжицы «Три оккупации Латвии». Книга выпущена в черно-красном переплете, фашистская колористика, ее издание ⁇ часть государственной политики. Книгу непременно вручают всякому официальному лицу, приехавшему из России. Образец, скажем, дипломатичности и просто вежливости. Под тремя оккупациями имеются в виду советская оккупация 1939 года оккупация нацистами в 1941-1944 годах и советская оккупация с 1944 по 1991 год. Первой оккупации посвящено страниц 10, германской 2 две-три странички, а основная часть книги, страниц 100, исключительно о третьей оккупации. Забавно, что о немецко-рыцарской оккупации Со времён XIII века в книге нет ни слова. Видимо, превращение земель, заселенных латышами-язычниками, в колонию Тевтонского ордена Ордена Меченосцев, а потом Ливонского ордена оккупации, не считается. В общем, думаю, читатель догадывается, что испытывает всякий нормальный русский человек, полистав этот местный образчик Евроагит Пропа. В душе закипает. Как вы понимаете, парламентские переговоры не задались. В той же Латвии на создание документального фильма «Русский миф» выделяются средства из бюджета страны и из бюджета Европарламента. Главная задача авторов «Русского мифа» – изменить в сознании молодых европейцев, и прибалтийских народов отношение к советской армии. Реальный образ советской армии, освободительницы Европы от германского фашизма, переродился в образ армии оккупантов. Видимо, эта задача показалась настолько важной, что никаких денег не жалко. Ни о какой другой стране не сочинено столько политических черных мифов, как о России. В этом... Отношение мифы о России – явление в мировой истории уникальное. Эти мифы настолько живучи, что невозможно объяснить их появление и сверхдолгую жизнь простой случайностью. Сами по себе, независимо от породившей их реальности, такие мифы – важный фактор международной политики. Объяснить явление можно следующим. Россия уже 250 лет с середины 18 века является главным конкурентом и геополитическим противником Запада. Как только стала противником, так и возник комплекс черных политических мифов, поскольку у России до сих пор конкурент и противник, мифы никуда не исчезли. Политические мифы внутри России. Уникально в истории и другое. Нигде и никогда черные мифы о стране не имели внутри нее такой устойчивой поддержки. Что бы ни писали французы, англичане, немцы никогда не соглашались с тем, что они народ садистов и полупридурков. Как бы ни рассказывали французы о запойных пьяницах-англичанах, в Британии отвечали не киванием головы, а возмущением и протестом, и сочиняли ответные мифы, обидные для французов «Мы пьяницы, а зато вы шалопаи, бездельники и развратники». В России не так. Какую бы глупость ни придумала пропагандистская машина Запада, в России обязательно находятся те, кто поддерживает этот миф. Иногда так поддерживает и творчески развивает, что уже непонятно, где родился этот миф, по какую сторону границы. Например, миф о том, что русскую армию всегда били. Небоеспособна она по определению. Если русские побеждали, то исключительно ценой колоссальных потерь, заваливая трупами фашистские траншеи или с помощью генерала Мороза. Происхождение именно этого мифа известно. Он сочинен в 1820-е годы бывшими офицерами армии Наполеона, участниками похода 1812 года. Они приписывали русской армии совершенно фантастические потери в сотни тысяч и миллионы людей. Эта байка не выдерживает никакой даже самой поверхностной критики. В Бородинском сражении погибло 58 тысяч французов, в том числе 47 генералов, Русские потери 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. Примечание. Большая советская энциклопедия, издание второе, статья Бородинской сражение 1812 года, Москва, советская энциклопедия 1950 года, страница шестисотая. Конец примечания. За всю же кампанию 1812 года потери русской армии не превысили 80 тысяч человек ранеными и убитыми, 100 тысяч заболевшими и обмороженными, 5 тысяч пленными. Потери же французов составили не менее 200 тысяч убитыми и ранеными, 100 тысяч обмороженными и заболевшими и... 250 тысяч пленными, почти все раненые тоже попали в плен. Фактически все армии, все 600 тысяч, перешедших русскую границу 12 июня 1812 года, была уничтожена и пленена после катастрофической для французов переправы через Березину в ноябре 1812 года, бежало из России не более семи, по собственному французскому исчислению, пять тысяч человек. Уже не армия, даже не остатки ее, а толпа, кучка случайно спасшихся. Так вот, большая часть создателей этого мифа сами прошли русский плен и в этом плену, кстати, далеко не бедствовали. В основном вели они себя достаточно отважно, и Наполеон Капут вроде не кричали. Но вернувшись в прекрасную Францию, не удержались от мелкой виртуальной мести победителям. Даже в самой Франции их рассказни не вызывали большого доверия. Мелкий реванш за 1812 год во Франции виден порой и сегодня. В Париже, в знаменитом музее инвалидов, я увидел в магазине на прилавке книгу, которая начиналась словами «В России и сегодня люди верят словам школьных учебников о том, что русские под Бородино победили или, по крайней мере, заслужили почетную нитью». Но все серьезные историки знают, русские на самом деле были разгромлены. Вот так. Называлась эта богатая иллюстрированная книга скромно «1812. Победа под Москвой». Даже Наполеон в своих воспоминаниях не решился приписать себе и тень победы под Бородино. По его словам, французы были достойны того, чтобы победить, а русские заслужили снискать себе славу непобедимых. Типично для Запада серьезная история востребована специалистами, а для массового потребителя поток патриотических греющих сознаний мифов. Например, о французской победе под Бородино. О гениальности наших полководцев в самой России говорят очень мало. Например, у Льва Толстого Кутузов это такой патриархальный дедушка, не деятельный полководец, а просто какой-то Илья Муромец на печи. Главное его достоинство, что он ни во что не вмешивается, давая событиям течь естественным образом. И мало кто помнит, что в армию, действовавшую против Наполеона, Кутузов прибыл с фронтов другой войны, русско-турецкой, 1806-1812 годов. В 1795 году был подписан договор Турции и России о недопущении французов на Балканы. В 1806 году наполеоновские дипломаты убедили турок разорвать этот договор и объявить России войну. Наполеон обещал отдать туркам Крым и Грузию. Война велась на суше и на море. Рассказывать о ней можно долго. Вероятно, не будь нашествием Наполеона 1812 года, то этот год запомнился как год блестящей победы Кутузова над турками. В 1811 году стало очевидно, что надо любой ценой вывести турок из войны. Шпионы доносили, что Наполеон планирует использовать турецкую армию для нашествия на Россию, по сути, как одну из своих армий, и тогда Кутузов проводит совершенно гениальную операцию. Разгромив врага под крепостью Рущук, турки потеряли порядка пяти тысяч человек, русские пятьсот человек, Кутузов взорвал Рущукскую крепость и стал отступать На левый берег Дуная турецкая армия потянулась за ним, русские отступают. Между тем, на правом берегу Дуная выселась турецкая крепость Слободзея. Никто не ждал, что Кутузов обрушится именно на нее. Основные турецкие части стояли лагерем в стороне, и вдруг Кутузов захватывает крепость. Уже взяв Слободзею, он решительно наступает на основные силы турецкой армии. Турки бросаются в бой всеми силами, но после первой же попытки войска Кутузова получают приказ немедленно отступать. Слободзея укреплена со стороны реки, северная сторона. Она и построена, чтобы встречать угрозу с севера. С юга у нее очень слабое укрепление. Турки легко отбивают крепость обратно. Будучи уверенными... Что только и именно поэтому русские решили легко захваченную крепость лободея не засещать, что никакого подвоха здесь нет и быть не может. Развивая контрнаступление, турки форсируют Дунай и захватывают плацдарм на левом берегу. Кутузов не отступает, но приказывает немного отойти и рыть окопы, укрепляться. Русские опять бегут, якобы бегут. В действительности... Отходит строго по приказу, но внешне создавая видимость паники. Турки интерпретируют эти события по-своему, ага, он переходит к обороне, необходимо сосредоточить все силы именно здесь, и Кутузов скоро побежит. Турки переправляются от Слободзея и скапливаются на плацдармии. И тогда Кутузов разделяет свою армию. Резервный корпус генерала Е.М. Маркова, 15 тысяч пеших, половиной тысячи конных, 38 орудий. Получает приказ незаметно перейти реку в нескольких верстах в стороне от места основных событий на правый берег и с незащищенного тыла опять напасть на крепость. Офицеры Кутузова в шоке. Зачем старику нужно было форсировать Дунай и штурмом брать крепость? А взяли с налета, легко, затем начать наступление на основные силы турок, но едва обменявших с ними парой залпов, тут же дать приказ спешно отступать, бросить крепость и переправляться назад на свой берег. Ну, совсем спятил старик фельдмаршал. К слову, также будет о нем думать и вся недальновидная имперско-военная верхушка России в компании с Наполеоном, пока не увидит, что армия непобедимого Бонапарта попросту растворилась на русских просторах благодаря гениальной стратегии Кутузова и Барклая. Но вернемся на Дунай. В осень одиннадцатого года, 2 октября, Марков громит немногочисленные турецкие войска, еще оставшиеся на правом берегу Дуная. Он опять захватывает крепость Слободзею, так же легко, как захватил первый раз, и как легко отдал ее туркам обратно, и всеми силами удерживает ее. Приказ по гарнизону Слободзеи – держать крепость любой ценой, стоять насмерть. Турецкая армия со всем своим командованием оказывается на плацдарме между русскими редутами с одной стороны и Дунаемой крепостью с другой. Вокруг — русские окопы и флеши. Несколько атак турок захлебываются. Весь плацдарм простреливается насквозь. Позади — ощетиненная орудийными стволами «Слободзея» Через месяц у турок начинается настоящий голод, болезни, мор, а погода-то не мая месяц. Русские даже не пытаются атаковать, лишь держат котел закрытым. Турки и так каждый день теряют сотни воинов. Потери русских в процессе поддержания дунайского котла – ноль. Это излюбленная тактика Кутузова – избегать боя и ненужных жертв, когда время и так работает на тебя». Ее же применил Кутузов и полгода спустя. В кольце, которое турки, в общем, сами себе устроили, оказалась вся верхушка турецкой армии. Пока соберут новую армию в Турции, в Слободзейском лагере вообще никто не останется. Сам великий визирь лично обращается к Кутузову с просьбой о мире. Там в окружении его близкие родственники. Кутузову ничего не стоит раздавить их, Уничтожить огнем или просто подождать еще месяц, пока все не примрут от ран, голода и болезней. Но тогда кровная месть турки озлобится и вспыхнет новая война, а Кутузову нужен мир. Поэтому Кутузов согласен на почетную капитуляцию. 26 ноября двенадцать тысяч выживших турецких солдат и офицеров из 35 тысяч угодивших в котел Выходят с барабанным боем и знаменами, шатаясь, бредут в сторону Турции. Пока заключено только перемирие, русская армия стоит в Молдавии и Румынии. Бухарестский мир 16 мая 1812 года дал России территорию в 40 тысяч квадратных верст с населением в 200 тысяч человек. Турция признала российскими все территории в Грузии, которые добровольно перешли в подданство России. Было и много других пунктов договора, весьма привлекательных для России. О праве судоходства по Дунаю, о самоуправлении Сербии. Но главное, Кутузов фактически без потерь вынудил турок выйти из войны. Он сохранил для России и для войны с Наполеоном армию в 55 тысяч человек и не допустил вступления турок на стороне Наполеона. Так блистательно он действовал и осенью 1812 года. Русская армия шла параллельно французам и не давала уйти из ими же разоренной местности, а в нужный момент под Березиной Кутузов ударил изо всех сил С разных направлений разгром под березиной не отрицают даже те французские историки, у которых хватает совести писать о победе под бордино. Это поражение навсегда вошло идиомой Березина во французский язык. Березина в современном французском это катастрофическое, полное поражение. Березина с ударением. На последнем слоге так французские футбольные болельщики сегодня называют «разгром» с большим счетом. Этот термин также устойчив, как в России «шваль» и «шаромыжник». Слово «шаромыжник» произошло от «мон — «мой дорогой друг», — так обращались к русским крестьянам, умирающие из голода французы. Ну, а особо кичливых пленных французиков из бордо видимо претендовавших на особое дворянское обхождение наши заскорузлые смоленские мужички стали называть еще грубее шваль от шевалье всадник дворянин видимо были основания будь в россии такое же отношение к истории как в европе у нас памятники кутузову стояли бы в каждом городке по Минской дороге, а историю крепости Слободзея знал бы каждый мальчишка, а у нас, похоже, и Бельзину забывать начали. Во всяком случае, о русской армии, которую все и всегда били, слышать приходится. Когда мне рассказывают, что Великая Отечественная война унесла то ли пятьдесят, то ли шестьдесят миллионов жизней, я не могу не вспомнить, где родился этот миф в воспаленных умах тех, кого мы же беспощадно и били на полях сражений, причем били, неся намного меньшие потери. А некоторые черные мифы и вообще созданы в России, например, о ее бандитской сущности. До этого обвинения Запад не додумался. То ли и так хватало мифов самого жуткого свойства, В начале 1990-х годов журналисты в Москве возопили, уверяя, «Разгул криминала, мол, в эти несколько лет вызван особыми свойствами русской души. Криминалитет – это своего рода откровение русской души, ее сокровенная суть». И вот уже в 1994 году некая ведущая на телевидении задает вопрос Бородатому властителю дум, как вы считаете, Россия страна бандитская или рабская? И этот же вопросик еще нескольким участникам программы. Что характерно, никто не возмутился самой постановкой вопроса. Наверное, это считалось бы уж очень неинтеллигентным. А Запад, разумеется, охотно подхватил этот миф. Да еще как! На шутливой карте, изданной в Америке, где Британия обозначена как 51-й штат США, а Китай как Microsoft Factory, Россия обозначена просто как территория русской мафии. Последний раз позитивный образ русского создан в эпоху перестройки Шварцнеггером в фильме Красная жара. А ведь с тех пор прошло уже 20 лет создание мифа о русской мафии. Средством массовой информации и в кинематографе шествует по миру, сметая и топча итальянскую козу ностру Преступные латиноамериканские группировки в США, мифотворцы раскручивают этот миф таким образом, чтобы наркобароны колумбийских и мексиканских дельцов меркнув перед миллиардами русской мафии. В фильме «Большой куш», самый отпетый и прожжённый из всех преступников, бандит среди бандитов, майор КГБ. В фильме «Идентификация Борна», о похождениях лишённого памяти агента Борна, половина персонажей и злодеев русские, и даже действия одной из серий полностью снято в Москве. Про русскую мафию напоминает даже там где вроде бы речь идет о совершенно других явлениях. В фильмах для детей, например, мимоходом водятся персонажи – русские преступники. Взять хотя бы популярный в Америке фильм «Джо» про исполинскую размером чуть ли не со слона обезьяну, привезенную из джунглей Африки. «Маму этой сверхгорилой убили гадкие злые охотники». Хорошие американские ученые поймали детеныша, назвали его Джо, и теперь он живет в США. Джо вызывает огромный интерес людей, все его любят, кормят бананами и всячески изучают. Джо — это красивая, хорошо снятая сказка, очень зрелищная и добрая. Только вот имена у охотников почему-то русские, а между собой они говорят по-русски. Подкрадываются в джунглях к маме обезьяне, кормящей детеныша, целятся в нее, переходят в другое место, снова берут на мушку и переговариваются по-русски. Плывет этот шепот на русском языке на фоне то красивой и необычной обезьяны, то тропической природы, то потных мерзких физиономий самого уголовного вида. Полное впечатление, что маленьким зрителям заранее прививают негативное отношение к русским и к русскому языку. Ведь это язык преступников, и звучит он из отвратительных перекошенных пастей с эдакими косыми, очень русскими, приклеенными сигаретками. А для зрителей постарше в фильме «Пуля непробиваемой» тоже есть русский персонаж, любимая девушка главного героя. Это очень хорошая девушка, смелая и умная. Она терпеть не может расизма, неравенства, людей и жестокости. Она отчаянно дерется, выручает главного героя в разных трудных ситуациях. В конечном счете они с главным героем женятся и вместе несут груз великой тайны тибетских магов. идили Но только девушка эта. Дочка главы русской мафии по кличке Иван Грозный. Она живет в охраняемом особняке, куда попасть можно только с риском для жизни. И еще раз повторяю, это фильмы вовсе не про мафию и никак не про Россию. И образы русских в них, что называется, второго плана. Но какие образы, какое восприятие России и русских они формируют? А позаимствованная идея, не забудьте. Из России... «Ее родина, как сказал бы Лев Гумилев, место развития, любимой кухни московских интеллигентов. Это они первыми ринулись рассуждать, что Россия — страна сугубо бандитская. Ну да, рались, поздравляю. Теперь если одного из создателей этой светлой теории пять раз подряд проверит в аэропорту в США...» Не везет ли он тонну тротила, чтобы взорвать Белый дом? Так ему будет и надо. Жаль только, что обыскивать будут не только изобретателей, но вообще всех русских людей, поголовных мафиози, естественно. Попробуйте въехать в США с самой мирной целью. Вам придется заполнять примерно 50 страниц опросника, в сравнении с которым отдыхают все советские анкеты, про то, Были ли вы или ваши родственники в плену или интернированы в годы Второй мировой войны? Человек постарше вполне реально может заполучить микроинфаркт, отвечая на вопрос, собираетесь ли вы совершить террористический акт или являетесь ли вы членом Аль-Каида? А про процедуру снятия отпечатков пальцев у туристов в посольстве США лучше не говорить. Создание черных политических мифов всегда направлено против целого народа. Создание и эксплуатация таких мифов имеет две цели – внешнюю и внутреннюю. Внешнее – это формирование образа страны за ее пределами. Благодаря потоку черных политических мифов для народа Запада образ России и русских обретают черты дикой, варварской страны, которой надо опасаться. Русофобия приобрела в некоторых странах формы тотальной ненависти, которая стала сама по себе важным политическим ресурсом. Политический капитал от такой пропаганды в Европе 40% покоренных жителей, негативно относящихся к переселенцам из России, матрешка, перестройка, балалайка, водка, Горбачёв. Это сначала было забавно, теперь это трансформировалось в Путин, Чечня, Мафия, Кгб, Куршавель. Всем боятся. Russian go home. Русофобия, паранойя, вещь опасная. Сразу вспоминается трекомичный случай эпохи макартизма, как один основной американский генерал, то ли с перепоя, то ли с передозы. Выбросился из окна на спальц с пистолетом в руке и криком «Спасайтесь, русские идут!» Смешно и грустно, но нам-то с вами от этого не легче. В США знания среди студентов о нашей стране, которое обнаруживалось в ассоциативном ряде, связанном со словом «Россия», внедрено кинематографами СМИ и во многом опирается на события исторического прошлого – водка, шапка-ушанка, холодный климат, дефицит длинной длинные очереди, КГБ и Карибский кризис. При этом достигается и другая цель – ослабление самого русского народа, ибо под влиянием массированной пропаганды в сознании русского народа начинают прорастать семена самокритики и различных комплексов.